Вильботт генерала Гранта встретил Северов. Стревоженный приходом чужой шхуны, он приказал всем незаметно проверить оружие и быть наготове. Неизвестно, с какими намерениями прибыли сюда эти люди. Алексей посмотрел на часы. Было три часа пополудни. Лигов и Белов вернутся только к вечеру. Помощи ждать ниоткуда Нужно рассчитывать только на свои силы. Одного рабочего Алексей послал к Марии Элизии с наказом быть готовыми в случае опасности уйти в лес. Посланцу судно Алексей ответил сдержанно. Благодарю за приветствие. Какая причина вашего прихода в наши воды? Ему хотелось оттянуть время. Возможно, Лигов вернется с охоты раньше. Однако пришельцы, как видно, не хотели терять времени даром. Посланный доложил. Президент китобойной компании мистер Дальтон желает встретиться с капитаном Лиговым. «Капитан Лигов будет вечером», — ответил Северов и потребовал. «Прошу ждать его возвращения на шхуни «Есть, сэр!» — моряк приложил руку к козырьку, своей фуражки и прыгнул в вельбот. «На шхуну, ребята!» Глядя вслед уходящему вельботу, Северов напряженно думал о цели прибытия незваных гостей. За этой их необыкновенной вежливостью наверняка таится какая-то уловка. Настроение на берегу было неспокойное, люди работали напряженно. Очень хорошо проговорил Дальтон, узнав от посыльного об отсутствии Лигова. Русские убедятся в нашем джентльменстве, хотя он не договорил и, прищурив один глаз, осмотрел берег. Лигов был несказанно удивлен, когда при входе в бухту увидел чужую шхуну. С тревогой он смотрел берег постройки стройке. Все было в порядке. Над печами поднимали столбы дыма. Когда Мария, видя на буксире две китовые туши, проходила мимо генерала Гранта, Дальтон приказал поднять сигнальные флаги. Он приветствовал капитана удачу и поздравлял его с хорошей охотой. Мария встала между берегом и шхуной Дальтона. Северов поднялся по шторм трапу и торопливо доложил о происшедшем. «Что ему надо?» Олег Николаевич так сжал зубы, что было слышно, как они скрипнули. Нахмуренный он посмотрел на генерала Гранта. От шхуны отвалил вильбот, на корме сидел Дальтон. «К нам!» Северов вопросительно посмотрел на Лигова. «Что думаешь делать?» «Примем, узнаем, что ему нужно», — тряхнул головой Лигов и, подозвав Ходова, приказал, «Пока я с гостем буду беседовать в каюте, глаз со шхуной не сводить, что, заметите, неладное, сразу же, же сам докладывай». «Фрол Севастьяныч!» «Дальтон по-русски не разумеет, понятно?» «Ясно, Олег Николаевич». «А теперь спусти парадный трап». Ходов сбежал с мостика, послышались его команды. В летних сумерках зазолотились огни на берегу. Там были люди, там были близкие и любимые, которые верили Лигову свою судьбу, и он обязан охранять их, оберегать от всех опасностей. Олег Николаевич перевел взгляд на шхуну генерал Грант. Большая по тонажу а на черном силуэтом вырисовывалась на вечернем небе. Морской горизонт за ней был в лилово-сиреневых тучах, прослоенных кровавыми мазками закатного пожара. «Его а цвет падал на лица китобоев, делая их бронзовыми. «Пошли, что ли, гостя встречать?» — сказал Лигов, когда вельбот подошел к шхуне. Моряки встретили Дальтона у трапа. Президент, широко улыбаясь, дружески крепко пожал им руки, делая вид, что не замечает, как неохотно отвечают они на его приветствие. Президента сопровождал только один моряк с хмурым взглядом черных глаз. По ширине его плеч, потому как он держался, подозрительно косясь по сторонам, можно было определить, что это телохранитель. «Мы с вами старые друзья, капитан Удача», — говорил Дальтон. «И я вот решил навестить вас поговорить о наших делах. Мы ведь с вами коллеги». «Не совсем так», — сухо ответил Лигов. «Мы бьем китов в своих водах, а вы в чужих». «О», — словно умоляя Лигова, — поднял руки Дальтон. «Стоит ли об этом говорить, когда есть более серьезные дела?» Он оглянулся, точно присматриваясь, где можно присесть, чтобы обсудить эти важные дела. «Прошу в каюту», — пригласил Лигов. За Дальтоном кинулся его телохранитель, но президент бросил ему. «Том, оставайся на палубе, я у друзей». В глазах Лигова мелькнула веселая усмешка. Его забавляло поведение Дальтона — Этого сильного промышленника державшего в руках чуть не весь промысел северных вод Тихого океана. «Я вас слушаю», — сказал Лигов, когда они вошли в каюту и расположились в креслах. Олег Николаевич пододвинул Дальтону коробку с сигарами. Тот закурил и, оценив высокое качество сигары, приступил к делу. «Мы с вами, господин Лигов, китобои, моряки, а не дипломаты». «Будем говорить прямо, откровенно». «Согласен», — кивнул головы Лигов, — «время позднее, а вам предстоит возвращаться ночью». «Шандарское море мы хорошо знаем», — улыбнулся Дальтон, — «и каждый риф нанесен на нашей карты». «Но у каждого капитана есть свой риф», — улыбнулся на этот раз Лигов, напоминая собеседнику старую морскую поговорку о том, что рано или поздно моряк наткнется на риф и потерпит крушение». «Пока таким являетесь вы», — голос Дальтона звучал строго, даже сердито. «Да, именно вы, господин Лигов». «Почему же?» — не удержался Северов. Но Дальтон не ответил на его вопрос. Он вел разговор только с Лиговым. Олег Николаевич сказал, «Мистер Северов здесь такой же хозяин, как и я». «Очень рад познакомиться». Дальтон со скрытой иронией поклонился в сторону Северова и вновь обратился к Лигову. «Я действительно веду охоту в этих водах, они богаты китами». «Это браконьерство, и вы рано или поздно уйдете отсюда или будете наказаны», — сказал Лигов. «Я же предупреждал ваших китобоев». «Я сам хочу уйти из этих вод», — сказал Дальтон удивленным морякам. «Но только в том случае...» «Если вы, господин Лигов, и ваши друзья согласитесь заключить со мной контракт». «Награбеж этих вод», — перебил его Лигов. «Работать на вас?» «Да», — начал Дальтон, но Лигов остановил его и поднялся на ноги. «Если вы только за этим пришли в мою бухту, то напрасно», — голос Олега Николаевича зазвучал гневно. «Я никогда не буду служить у вас, слышите вы, мистер Дальтон? Ни я, ни мои друзья...» «Не будут помогать вам грабить русские воды». Мистер Лигов порывался вставить слово Дальтон, но моряк не слушал его. «Вы сейчас сильнее меня, потому что вы здесь и хозяйничаете. Но наступит время, когда вы за тысячи миль будете обходить эти воды. Тогда в них не будет китов». На лице Дальтона проступили пятна, и он повысил голос, но тут же взял себя в руки». «Я предлагаю вам деловой разговор. Вы будете намного лучше жить, будете богаты, если согласитесь с моим предложением». «Нет», — Лигов сделал резкий жест, точно что-то разрубил. «Мы не продаемся, мы создадим свой русский китобойный промысел». «Я в этом очень сомневаюсь», — покачал головой Дальтон. «Вас же никто в России не поддерживает, вы одиноки». «Ваша судьба никого не интересует. Это не так?» «Сейчас так», — кивнул головы Лигов. «Но скоро будет иначе. Все больше русских людей интересуется нашим предприятием». Лигов заметил в глазах Дальтона насмешливую искорку, но не понял, чем она вызвана. «Капитан Лигов, вы упускаете самую большую удачу в своей жизни», — сказал Дальтон. «Вот она, неупущенная». Лигов показал на иллюминатор, за которым виднелись багровые костры. Колония бухты Счастливой Надежды существует. Она находится в диком крае, и с ней могут произойти всякие неприятности. Дальтон сделал вид, что занят сигарой. Моряки переглянулись, это была прямая угроза. Лицо Северова дышало гневом еще немного, и он обрушился бы на Дальтона, выгнал бы его, наговорил грубостей, но Лигов предупредил друга. «Я надеюсь, что это наша последняя встреча, мистер Дальтон», — проговорил глухо Лигов, едва сдерживая в себе ярость, вызванную наглостью собеседника. «Уходите с моей шхуны, уводите свои китобойные суда из русских вод». Я сегодня же отправляю посыльного в Николаевск для сообщения властям о нахождении ваших кораблей в Шантарском море и буду просить выслать сюда военные корабли для ареста ваших судов. Дальтон неторопливо и аккуратно положил недокуренную сигару в пепельницу, поднялся с кресла. Очень жаль, мистер Лигов, что вы отказываетесь от моих предложений. Это заставляет меня поступить иначе. «Продолжать совершать преступления?» — воскликнул Северов, сверкая своими горячими глазами. «Грабить чужие воды!» «Преступник, грабитель!» — повторил Дальтон, как бы над чем-то размышляя. «Нет, я не преступник и не грабитель!» «А тот, кто заставляет меня совершать эти преступления?» — он рассмеялся. «В данном случае это вы, мистер!» «Вы очень плохой человек!» — негромко произнес Лигов. И в словах его было необычайное презрение к Дальтону, но это не смутило президента. Он почти с достоинством сказал, «Миру не нужны хорошие добрые люди. Чем злее человек, чем больше он ненавидит людей, тем больше он имеет успех». «Счастливо оставаться, мистеры!» Дальтон вышел из каюты. Генерал Грант снялся с якоря и двинулся из бухты. В темноте... Отчетливо были видны его огни. Вся шкафу-то Лигову просигналили фонарями. Счастливой охоты. Это было явное издевательство. Северов нервно заговорил. Но почему-то Олег не задержал, не арестовал этого пирата. Закон на твоей стороне. Его надо было заковать в кандалы и передать генерал-губернатору. В нем ли одно дело, коротко ответил Лигов, и стал собираться на берег, где его ждала Мария».